Я ухожу. Вы только и знаете, что все истолковывать, а изменить что-то — это не по вашей части. А ведь мы на пороге Третьей революции. Только горстка реакционеров еще не поняла этого. Когда она ушла, мне принесли заказанное светлое. Я с удовольствием р а с с к а з а л бы ей о печальности моего всезнайства, о робости, о недостатке решимости бросать слова на баррикады и о том, как прожужжала мне уши с л о в е ч к о жертва. После многомесячных, стоивших множество жертв боев, а я армия — небольшое пожертвование для зимней помощи. Жертвенность. Жертвенность. Ах, как потускло золото. Изменилось золото наилучшее. Все-таки мое предложение омрачило шербаумовскую чистую, но при этом целенаправленную идею жертвы. Он позвонил мне в дверь. Не пожелал войти, держа Макса на поводке, сказал, насчет собаки из питомника это нам кажется убедительно. Не обязательно, Макс. Я съезжу в Ланквитс и куплю, если у них там есть, белого шпица. Вы не знаете, сколько они запросят за шпица безродословной? Он хотел занять у меня денег, о чем сказал довольно прямо. К концу месяца я всегда на мели. И все-таки отказался войти в квартиру, когда я попросил дать мне немного подумать. Я быстренько напою вас чаем, Филипп. А потом мы это дело трезво обдумаем. Вера ждет внизу. Вы же можете дать мне эти деньги и завтра. Вы многого требуете от меня. Хотите получить в долг деньги, чтобы купить шпиц, облить его бензином и публично сжечь? А не позволяйте мне заглянуть в ваши, должен признаться, довольно-таки взбалмошные мысли. Это нечестно. Но если вы не хотите, если еще вчера все должно было быть абсолютно чисто, а уже сегодня вы идете на довольно сомнительный компромисс, п р о с я денег у взрослого, который не верит в это и которому даже не страшно. Почему вы умоляете свою жертву? Ваше дело не спрашивать, а помочь. Хорошо. Вам страшно за Макса. Понятный страх. А теперь я и какой-то безымянный шпиц из линквитского питомника, чего доброго недавно слученная сука, Должны расплачиваться за вашу, скажу прямо, жалкую трусость. Насчет л а н к в и ц а это была ваша идея, за которую я в ваших интересах мог бы и постоять. Но ведь вы бы тоже, наверное, купили шпица. Не для того, чтобы спасти вашего Макса. Речь идет о вас, Шербаум, о вас. А вот ваш план — это эксплуатация, империализм чистой воды. Свою собаку пожалеть, а какое-то другое животное погубить — мне такой расчет не нравится мне тоже наверное вы правы шербам оставил меня у открытой двери пренебрег лифтом и побежал нет убежал вниз по лестнице со своим максом я налил себе чаю и отпив два три глотка оставил остывать я доволен собой доволен ли я собой маленькие выигрыши п о п о л у д н и начинающие крошиться с приходом сумерек вы должны были дать мальчику денег сказал мой врач это к о н е т е л ь н о е дело поездка в л а н к о в и т выбор и покупка собаки, покупка поводка, присутствие белого шпица в квартире родителей, объяснение с матерью, которая должна объяснить это отцу или наоборот. Затем возьмем благоприятный вариант, н а ч и н а ю щ и я с я дружба между таксой и шпицем, забавная возня, прыжки, умильность. Возможно, у вашего ученика есть сестричка. Сестрички нет. Сестрички нет. Просто предположим. И девочка привязывается к шпицу, считает его при поддержке родителей своей собственностью. Все эти непредвиденности все больше расстраивали бы план вашего ученика. Спекуляции, доктор. Чистейшие спекуляции.